Глава 58. Это кит. Отлет птиц разрушил предположение катамаранцев, но все же не поколебал их до конца. Остров оставался на месте перед глазами у всех, правда, совершенно пустынный, покинутый обитателями. Достаточно было одного возгласа, чтобы внезапно началось массовое переселение. Над островом по-прежнему развивался флаг. Но на берегу, как видно, не было ни одного существа, которое с гордостью салютовало бы этому одинокому знамени. Да, здесь не ступала нога человека. Разве иначе птицы прожили бы так долго, словно в заповеднике, что в конце концов их испугал сам звук человеческого голоса? А если на острове никого нет, значит, отпадает всякая необходимость в дальнейших предосторожностях. Следует только присматривать за платом. Придя к решению высадиться на берег необитаемого острова, матрос и Снежок вместе с Вильямом усердно взялись за весла, чтобы поскорее причалить. Подгоняемый бризом и усилиями грибцов, катамаран понесся по воде с большой быстротой. Не прошло и нескольких минут, как катамаран уже очутился в каких-нибудь ста саженях от таинственного острова и, скользя по волнам, все более приближался к нему. Остров был уже близко. Утренний туман рассеялся в лучах восходящего солнца, и перед катамаранцами яснее вставала загадочная земля там впереди. Энбрас бросил весло, еще раз свернулся, чтобы заново разглядеть ее. «Ну и земля!» — воскликнул он с первого взгляда. «Как же, хорошенький остров, держи карман шире. Разрази меня гром, если это остров. Какая же тут земля? Ни клочка ее нет. Так, что-то вроде скалы». «Да нет, не скала. скорее на кита смахивает». Ну да, кит, очень похоже. Очень-очень похоже. Откликнулся Снежок, далеко не в восторге от того, что обнаружилось такое сходство. Да это и есть кит, во всеуслышание заявил матрос уверенным тоном. Самый настоящий. Ну да, продолжал он, как бы осененный внезапной догадкой. теперь это все ясно. Это большой кашалот. Удивляюсь, как это не пришло мне в голову раньше. Его убили с какого-нибудь китобойца. Вот оно что. Видите, флаг торчит на спине. Они и поставили веху. Это чтобы легче было найти тушу, если только возвратятся сюда. Китобои вернуться обязательно. Вся надежда на это. Кончив свои объяснения, Бен выпрямился, взобрался на самое высокое место на катамаране, И, не удостаивая кита большим взглядом, стал жадными глазами обозревать море вокруг. Всем сразу стало понятно, с какой целью он снова принялся за разведку. Его окрыляла надежда. «Кит наверняка был убит», — рассуждал матрос. «Ну, а где же тогда китобои?» Добрых 10 минут обозревал он океан. пока не обследовал все кругом. Сначала взгляд его горел надеждой и уверенностью, но мало-помалу на лицо матроса снова легла тень, и это настроение немедленно передалось его спутникам. Насколько охватывал глаз, на море не было видно паруса. Ни одно пятнышко не омрачило сияющую морскую даль. С глубоко разочарованным видом капитан Катамарана кинул свой наблюдательный пост и снова обернулся к мертвому кашалоту. Теперь их отделяло всего около ста саженей, и расстояние это уменьшалось. плот под парусом подходил все ближе. Оптический обман рассеялся вместе с туманом, непомерно увеличивавшим и искажавшим очертания предметов. Уже нельзя было принять туши кашалота за остров, но она все еще поражало своими громадными размерами. Теперь она скорее походила на большую черную скалу, возвышавшуюся над океаном. Кит имел более 20 ярдов в длину, а тем, кто смотрел на него сбоку, с плота, он казался еще крупнее. Через пять минут они подошли, спустили парус и остановили плот Бен закинул канат на один из грудных плавников, и вот уже катамаран ошвартовался около кашалота, как маленький тендер рядом с огромным военным судном. Пену вздумалось собраться на самую вершину этой горы из китового уса и жира. Как только плот был надежно закреплен, матрос начал свое восхождение. Но оказалось, что вскарабкаться на китовую тушу не так то легко да опасность грозила немалая очень уж трудно было удержаться на скользкой коже морского великана сочащейся маслянистой жидкостью которую как известно выделяет кашалот читатель наверное подумает что такому пловцу как бенбрас не страшно даже и поскользнуться Ведь падение в воду с высоты нескольких футов не грозит сколько-нибудь серьезными ушибами. Но если представить себе, что вокруг туши в поисках добычи рыскало множество окул, станет понятно, какая опасность подстерегала в случае падения отважного моряка. Но не таков был Бен Брас, чтобы спасать перед какой бы то ни было опасностью. С помощью снежка Он воспользовался одним из грудных плавников кита, к которому был пришвартован плод, и таким образом ему удалось вскарабкаться на спину мертвого чудовища. Едва только он пристроился на новом месте поудобнее, ему бросили конец каната, и на кашалота забрался снежок. Оба моряка пошли к хвосту, или по выражению матросов на корму. этого своеобразного судна. Здесь, в задней части, возвышалась перимедальная глыба жира, заметно выдаваясь над хребтом кита. Это был ложный или жировой спинной плавник, какой обычно имеется у кашалотов. Взобравшись на эту выпуклость, моряки сделали привал. То была самая высокая точка на туловище кита. Там развивался флаг, на тонком древке. Они встали рядом, пристально всматриваясь в залитую солнцем сверкающую морскую даль. Глава 59. На китовой туши. Цель их совместной разведки была все та же, что и ранее. Вот они, стоят на туши убитого кита. А где те, кто его загорпунили Тщательно обследовав горизонт, матрос вернулся к осмотру морского гиганта и обнаружил здесь некоторые ранее незамеченные предметы. Высоко поднятый флаг, известный среди китоловов под названием «Веха», оказался не единственным свидетельством того, какой смертью погиб Кашалот. В боку у него торчали два больших карпуна Железное острие каждого глубоко вонзилось в жировой пласт животного. Из кожи выступали массивные деревянные рукояти. От них шли в воду линии с привязанными на концах толстыми колодами, которые держались на поверхности воды, как поплавки. Бен сразу же признал в них буи, какие имеются в снаряжении каждого китобойного судна. Они были ему хорошо известны, и он умел ими пользоваться. В былые времена, прежде чем стать матросом военного флота, он работал гарпунером и знал толк во всем, что связано с профессией китобоя. «Да», — заключил он, узнав орудие своего прежнего ремесла. «Точь в точь, как я сказал, в этих водах заходил китобоец и охотился на кашалотов. А впрочем, пожалуй, тут и я промахнулся, — заметил он, задумавшись на минутку. — Почем знать, может, здесь и не было никакого судна. Что-то больно не по душе мне эти буи. — Буи-то? — переспросил Снежок. — Вот эти колоды, что держатся на воде? Чем же они вам не нравятся, масса брат? — Да если б не одни, я знал бы наверняка, что здесь побывало судно. «А то как же обязательно?» — утверждал Снежок. «Иначе откуда бы взялись и флаг, и гарпуны?» «Эх!» — вздохнул матрос. «Да они могли сюда попасть, хотя бы гарпунеров здесь близко и не было. Ничего-то ты, брат, не смыслишь в том, как ловят китов!» Такая речь привела негров в замешательство. «Видишь ли, друг?» — продолжал матрос. «Буй здесь!» потому что кит тихо еще не издохло, когда уходили вельботы. Бывший китолов, как принято среди его прежних товарищей, говорил о китах всегда в женском роде. Да, наверное, она была еще жива, снова продолжал он. Для того ей и привязали буи, чтобы далеко заплыть не могла. Там, видно, проходило целое стадо кашалотов, А потому матросам с китобойца не стоило времени терять, возясь с раненой. Вот они и запустили в нее парочку гарпунов с буйами. В спину ей воткнули веху. Сначала, как я увидел все это, то думал совсем по-другому. Смотри, флаг торчит почти что прямо. А ну-ка смекни, каким манером китобои могли всадить его так метко с вельботом. Опять-таки, «У кого бы хватило духу, пока Китиха не сдохла взобраться сюда и поставить флаг?» «Ваша правда», — прервал Снежок. «Да нет», — возразил матрос. «То-то и есть, что неправда. Сначала я и сам так подумывал, а теперь вижу, что Маху дал, вот как ты сейчас, Снежок. Погляди, древко от флага на спине у Китихи не прямо торчит». а будто немножко накоренилась в одну сторону. Это потому, что кит тихо, издыхая, чуть-чуть на бок повернулась. Что ж, разве трудно хорошему гарпунеру, коли он мастер своего дела, садить флаг с фельдбота? Так оно и было. Пусть так, согласился Снежок. Какая разница? Кита-то все равно убили. Разница большая. В этом все дело. Не пойму что-то массообразно. сам подумай если бы в ту пору когда китиху отправляли на тот свет за ней охотились с вильботов но это другое дело тогда и китопоец был здесь покуда шла работа значит он и сейчас где-нибудь неподалеку». что ж верно так оно и есть эх снежок кто теперь знает где наши китобои китиха из боями Могла ни одну милю проплыть с того места, где ее загорпунили Знавал я таких, что по двадцать узлов делали, покуда не окочуривались. А эта старуха была здоровенная. Таких крупных я и не видывал. Прежде чем подохнуть, она, верно, так же далеко заплыла, уж никак не ближе. А тогда вряд ли китобоец нагонит ее, да и нас вместе с ней. Матрос замолчал, и снова вперил взгляд в море. Еще раз он тщательно, испытывающий, осмотрел горизонт. Потом все с тем же разчарованным видом вновь принялся разглядывать тушу кита. Глава 60 Диковинная кухня. Весь день матрос и бывший кок Пандоры вели наблюдение с вышки. на мертвом кашалоте. Впрочем, они оставались здесь не только ради этого. И на мачте катамарана можно было бы устроить такой же наблюдательный пункт. Но многое заставляло их держаться около туши, вместо того, чтобы продолжить путь на запад. Больше всего они надеялись на возвращение китобоев, которые убили кашалота. Ведь, наверное, те не бросят такую ценную добычу. Кроме того, катамаранцы чувствовали себя как-то спокойнее около гиганта, словно стояли на якоре у берегов настоящего острова. Отчасти и это побуждало их продлить стоянку. Были у них и другие соображения. В общем, им хотелось оставаться здесь на причале еще некоторое время. В долгие часы бодрствования они внимательно изучали ближайшую обстановку. Предметом обсуждения сделалась и китовая туша. Посоветовавшись, катамаранцы приняли решение не покидать морского великана, покуда не удастся хотя бы отчасти использовать на будущее его останки. Бывший китолов знал, под черной кожей этого кашалота, по которой они так бесстрашно ходят уже двое суток, имеются разные ценные вещества – которые могли бы им пригодиться для того, чтобы создать известный комфорт на катамаране. Прежде всего, толстые пласты жира, которые можно было выварить или вытопить. Такой крупный кит, как этот, может дать самое малое бочонка в 100. Впрочем, это меньше всего их интересовало. Чтобы вытапливать жир для торговых целей, надо иметь котлы, бочки для его хранения, судно для перевозки, а у них ничего этого не было. Зато Бен знал, что в черепе кашалоты имеются отложения чистого спермацета, который и без всякой обработки может им пригодиться. Об этом они уж позаботятся. Добыть его можно простейшим способом. Стоит только вскрыть спермацетовый мешок, находящийся в огромном черепе кшалотов. Там обнаружится выстланная тонкой клетчаткой полость, в которой содержится не менее 10-12 больших бочек чистого спермоцета. Да им вовсе не нужно так много. Достаточно двух-трех бочек, чтобы осуществить то, что надумали Снежок с матросом. Немало натерпелись они без топлива, Не так даже важно погреться, как сварить себе пищу. Наконец-то их лишения кончились. Теперь они смогут сделать запас пермоцета на много дней. В мешке у кашалота его сколько угодно. На плоту же имеется шесть бочек, из них пять пустых. Если наполнить жиром только некоторые из них, то плот нисколько не пострадает. Не уменьшится ни его плавучесть, не мореходные качества. И Снежок, и Бен Брас видели, с каким отвращением Лали ест сырую пищу. Только жестокий голод мог заставить ее проглотить свою порцию. Оба они страдали от этого. Им так хотелось раздобыть для нее что-нибудь получше, более подходящее для нежного детского организма. и так, Задолго до того, как наши путешественники задумали покинуть китовую тушу, вернее, сразу же, как только они там устроились, Бенбрас, Снежок, а также взобравшись на спину чудовище Вильям, вскрыли топором большую полость в мешке у кита. Затем они опустили туда большой жестяной котелок, оказавшийся в морском сундучке матроса, и извлекли Котелок обратно полным жидкого спермацета. Котелок отнесли на катамаран, и путешественники тотчас же принялись разводить огонь. Котелок был живо переоборудован в светильню. Рассучив несколько кусков просмоленного каната, наши изобретатели погрузили их в китовый жир, и светильня готова. Оставалось только зажечь витиль. Но недаром Пен Брас курил свою трубку без малого 30 лет. Как же ему было не оказаться на должной высоте? В том сундучке, откуда извлекли котелок, нашлись и необходимые принадлежности, чтобы высечь огонь. Труд, кремень, кресало. В водонепроницаемом отделении матросского сундучка труд сохранился совершенно сухим, так что светильню... Можно было зажечь тотчас же. И действительно, вскоре огонь весело запылал, и язычки уже лизали края котелка. Над пламенем наши скитальцы успешно зажарили большой ломоть вяленой рыбы. Сегодня все пообедали на славу. Это была самая роскошная трапеза с того момента, как они были вынуждены спасаться с палубы горящей пантуры Глава 61. Сборище акул. Спермоцет все еще ярко пылал, фитиль не выгорел до конца, и снежку не хотелось прекращать стряпню. Он задумал зажарить побольше рыбы на ужин. В отличие от своих собратьев по профессии, бывший кок не любил, чтобы драгоценное топливо уходило зря. Как только эта мысль пришла ему на ум, он достал еще ломоть акульево мясо и, как и прежде, подвесил его над огнем. Глядя на его хлопоты, Бенбрас также загорелся блестящей идеей. Ведь вот стряпает же ужин заблаговременно. А что, если приготовить еды и на весь следующий день? Словом, если заготовить впрок всю сырую провизию, какая только найдется под рукой. Тогда им огонь вообще не потребуется. А кроме того, жареная или хорошенько прокопченная в огне и дыме провизия куда лучше сохранится, чем сырая. В самом деле, любая рыба, консервированная таким образом, будь то сельдь, морская щука, треска, скумбрия, может лежать месяцами и не испортиться. Что и говорить, мысль превосходная. Как только Бен Брас поделился ею с остальными, тут же было решено привести ее в исполнение. Нечего было опасаться нехватки топлива. Бен утверждал, что в мешке очень крупного кашалота, как раз такого, как их кит, нередко содержится до 500 галлонов жидкого спермоцета. Кроме того, к их услугам было огромное количество китового мяса, и целые горы жира. Да еще немало и других горючих веществ имеется в туше кашалота. Словом, нежданно-негаданно команда катамарана получила в свое распоряжение такой громадный запас топлива, что его хватило бы на целый год поддерживать пылающий костер. А раз горючего имелось в изобилии, можно было поставить стряпню на широкую ногу. Беда только в том, что провизии было маловато. Их серьезно беспокоила мысль о том, что в кладовой припасов осталось совсем мало. Пока Бен Брас и Снежок стояли и раздумывали, тихо жалуясь друг другу, как помочь горю, в уме моряка мелькнула новая мысль. — Гляди-ка, друг! — воскликнул он. — Да ведь нам ничего не стоит доверху набить кладовку. Здесь только мясо, что тебе его не перестряпать до седых волос. С этими словами матрос указал на воду. Все поняли, что он имел в виду. Десятки синих и белых акул сновали вокруг туши и со своей свитой лоцманов и прилипал. Море буквально кишело ими. На сотни сажений в окружности вряд ли можно было найти клочок морского пространства, в 5 квадратных метров, где не торчали бы из воды острия их жестких, зловеще выглядевших плавников. Все эти морские хищники собрались у мертвой туши шалота, вопреки их обычным повадкам. Они отнюдь не готовились к нападению. Особое устройство пасти не позволяет акуле пожирать тушу большого кита. Несомненно, Они следовали по пятам за охотниками в тот момент, когда кашалоты загорпунили и теперь оставались около забитого кита. Инстинкт подсказывал им, что кита китобои, возвратясь, займутся разделкой, бросая им время от времени порядочные куски мяса. «Эге!» — воскликнул матрос. «Они как будто изрядно проголодались и накинутся на любую приманку. Стоит только захотеть!» И мы наловим их сколько душе угодно. А крючки для акул масса брас. Где мы их достанем на катамаране?» «Да ты, братец, не беспокойся», — уверенно сказал матрос. «Ну и черт с ними, с крючками. Взгляни, вон там есть нечто поважнее твоих крючков. Акулы сейчас смирнехонькие, словно черепахи, если перевернешь их на спину. Они всегда такие». как соберутся около мёртвого кашалота. Видишь, вон те штуки, что торчат в боку у Да если я с ними не добуду парочку-другую акул, скажешь, что я в жизни свою гарпуна в руки не брал. Бросай свою кухню, Снежок, живо, иди помогай. Вот поймаем и разделаем несколько акул, тогда сможешь опять за дело приниматься. Закатим такую стряпню, что чертям тошно станет. А сейчас скорее дружище, поторапливайся. С этими словами Бен стал карабкаться на тушу. Снежок понял, что его старый приятель задумал разумное дело. Он отложил кусок рыбы, который держал над огнем, и последовал за матросом на крутой бок кашалота.